Я испытывал глубокую усталость, чувствуя, что все это долгое время не только было пережито, продумано, хранимо мною, но что оно было моей жизнью и мною самим, и что я каждую минуту должен был держать его возле себя, что оно поддерживало меня, и что я был на его головокружительной вершине и не мог двигаться, не передвигая его вместе с собой». Тот день, когда я услышал, как прозвучал колокольчик в саду Камбре, такой далекой и в то же время близкой, был вехой в огромной величине времени, который я не сумел сделать своим. У меня кружилась голова, когда я видел внизу и в то же время в себе самом все эти годы, словно находился на высоте в несколько миль. Марсель Пруспел Часть первая. Глава первая. Перед дверью. Я решила не встречаться с Айрис Олбрайт после стольких лет разлуки. Я не люблю оборачиваться назад и смотреть в пропасть прошлого, чтобы на одно головокружительное мгновение почувствовать страх, похожий на радость, или радость, напоминающую страх. Лучше смотреть прямо, в суровое лицо настоящего. И вот только оно реально — Ведь действительность — это то, что перед нами. А прошлое полно обмана. И достоверны лишь те из наших воспоминаний, в которых мы сами не хотим себе признаться. Нет, мне не хотелось видеть Айрис. Наша дружба кончилась лет двадцать назад. И сейчас мы едва ли найдем, о чем говорить. Конечно, мне было бы интересно узнать, сохранила ли Айрис былую красоту, Так и молодо выглядит, как я. Но интересно, не настолько, чтобы я была готова вытерпеть целый вечер воспоминаний, только для того, чтобы, возможно, удовлетворить свое тщеславие. К тому же, Айрис очень недолго играла в моей жизни сколько-нибудь значительную роль, и память об этом давно потускнела и не задевала ничего в моей душе. Да и помнит ли она сама об этом? Нет, я не буду встречаться с Айрис, я твердо решила. Но сделать это было нелегко. во что бы то ни стало, хотела заставить меня прийти к ней теперь, когда она снова поселилась в Клэпене. Она засыпала меня письмами и отождала телефонными звонками. Неужели я не хочу вспомнить прошлое? Почему она так жаждет рассказать мне о своей жизни в Южной Америке, о замужестве, детях, смерти мужа? Разве меня это совсем не интересует? А ей очень хочется все узнать обо мне». «Как ты, маленькая Кристи? Неужели я так занята, что не смогу уделить ей хотя бы полчасика? Почему бы не в эту среду, или в среду на той неделе, или в любой другой день, она всегда дома?» Я чувствовал себя в положении злополучного стряпчего, которого осаждал приглашениями на чашку чая знаменитый Армстронг, отравитель из Имеется в виду Армстронг, адвокат из провинциального городка Хейя, прославившийся в 20-х годах зверским отравлением своей жены. Восковая фигура отравителя находится в лондонском музее Мадам Тюссо в камере знаменитых убийц. Здесь и далее примечание переводчика. Предупрежденные полицией, что его ждет участь погибнуть от бутерброда с отравленным паштетом, бедняга тем не менее мучается от сознании светского долга. Он знает, что если Армстронга вовремя меня арестует, он пойдет к нему, съест бутерброд и умрет. Положение поистине трагическое для человека по натуре деликатного и мягкого. Мое положение было в какой-то степени еще хуже, ибо я не могла надеяться, что Айрис Солбрайт арестуют, и понимала, что наступит наконец день, когда я должна буду или жестоко обидеть ее отказом, или отправиться в Клэппин. В конце концов я пошла в Клэппин. Отчасти я даже была рада увидеть старые места. Я родилась по соседству с парком Клэттенкоммон. Я помнила, как холодными зимними утрами пересекала его по дороге в школу, как пыльными летними синими сумерками бродила здесь в восторженном и пугающем одиночестве первой детской любви. Я видела поросшие деревьями высокий островок посреди пруда и купающихся ребятишек, свободных и вольных, как дети древней лады. Они бегали нагишом, пока Совет Графства не запретил купаться без купальных костюмов. Я видела, как наяву, большой пустырь на улице Норд-сайд, юноши и девушек, усевшихся в кружок на складных стульях и играющих на гавайских гитарах. Солнце, уходящее в пепельные сумерки, и молодой месяц, четко застывший в фиолетовом небе, поле за шоссе и низкие, поросшие боярышником холмы где более искушенные парочки лежали в обнимку по вечерам. Я не была здесь с самой войны. И теперь, в этот воскресный октябрьский день, я вдруг увидела, как все здесь изменилось. Мой прежний мир лежал в развалинах. Большой пустый был поделён на участки, жалкие кочевые капусты видали на сучковатых стеблях, сорная трава распласталась по неровной земле, словно мучимый жаждой путник, ползущий по пустыне к роднику. Там и сям стояли покосившиеся и покоробившиеся от солнца лачуги и жести. Ряды высоких домов протянулись от Систерс-Авеню до Седарс-роуд и напоминали печальных и неопрятных женщин, которым так все опостылило, что им не хочется ни подкрасить губы, ни сменить домашний халат на более приличные платья. И везде пестрили объявления о сдаче в наем. Все было здесь сильно в дни моей юности. Впечатление было настолько неожиданным и неправдоподобным после романтических воспоминаний детства, что я готова была не поверить ему. Я была подавлена, чувствовала себя здесь чужой и снова пожалела, что уступила на зойливым уговором Айрис. Она жила на третьем этаже многоквартирного особняка из темно-красного кирпича с крышей, отдаленно напоминавшей крыши средневековых шато. На фоне светло-голубого неба влажно поблескивали, словно отлитые из пушечного металла, башенки, а в выложенных израстами стенах отражались красные и белые огни, проходящих мимо автобусов и автомобилей. Я вспомнила, что это всегда был оживленный перекресток и очень пыльный, или, возможно, эта пыль существовала лишь в моих воспоминаниях? Я вошла в прохладный, выложенный из израстами вестибюль, напоминавший вход в городские бани, и в тусклых зеленоватых фынерках на доске со списком жильцов попыталась отыскать фамилию Айрис. Я тешила себя надеждой, что Айрис не окажется дома, и я смогу повернуться и уйти. Айрис Олбрайт. Теперь Айрис де Кастро. Нет, она была дома. Поднявшись на площадку второго этажа, я услышала звуки граммофона, наигравшую мелодию 20-летней давности. Я остановилась. Только у Айри смогла сохраниться такая пластинка. Я даже подумала, не живет ли она в этой квартире. Все вдруг переместилось в пространстве и времени. Я стояла, прислонившись к стене, слушала знакомую мелодию, и видела лишь широкий подол моего розового вечернего платья. Он приближался ко мне по скользкому паркету, а я делала вид, будто не замечаю этого. Эрн стояла Айрис, тихонько подпивая музыки слабеньким беспечным голоском. Я отчетливо увидела каждую нить на подоле своего платья и внимательно изучала узор ткани. «Потанцуем — Потанцуем? — сказал он. И я подняла глаза, но тут же услышала голос Айрис. «Нет-нет, я устала. Пригласите мою подругу». «Я не танцую этот танец», — небрежно ответила я. «У меня спустилась петля на чулке». Казалось, он не слышал меня. Айрис по обыкновению слегка повела плечами, приподняв при этом правый уголок рта и опустив левое плечо. Она позволила ему обнять себя и стремительно унеслась в танцы. И все же это не было ее победой. Совсем нет. Все снова переместилось. Порыв холодного ветра перенес меня на темную площадку, выложенную зелеными израстами лестничного колодца. Я поднялась на третий этаж и очутилась перед дверью арис Через лестничное окно у ограды парка я увидел юношу и девушку. Они смотрели друг на друга. Подошел автобус. Йодыша поцеловал девушку и побежал к автобусу. Девушка махала ему вслед. Когда автобус скрылся из виду и осталось лишь легкое облачко пыли, оседавшей на листьях платанов, девушка вернулась и печально села у ограды. Она машинально подняла руку и бессильно опустила ее. Она казалась очень несчастной. Я нажала кнопку звонка и услышала за дверью шаги Айрис. Между тем мгновением, когда раздался звонок, и тем, когда открылась дверь, лежала моя юность.